где-то в окрестностях Лондона, двое суток спустя. «Добрый день, майор. Прекрасно выглядите. Вижу, отдых пошел вам на пользу». «Благодарю вас, сэр», — ответил Харис тщательно сохраняя каменное выражение лица. Если бы он не понимал, что фраза эта не более чем дань традиционной английской вежливости, то оскорбился бы. Как ни крути, а назвать отдыхом считанные дни, большая часть которых ушла на отчеты и беседы с аналитиками, язык не поворачивался». Но, увы, приличия надо было соблюдать. Особенно учитывая тот факт, что полковник разведки и по совместительству герцог являлся его, майора Харриса, прямым и непосредственным начальником. Герцог, впрочем, тоже хорошо понимал расклады, поэтому не пытался играть в высокую аристократию. Вместо этого он скомандовал без чинов и махнул рукой в сторону кресла. Бесшумно появился вышкаленный, похожий на бесплотного духа адъютант, поставив на столик малюсенькую, скорее номинальную, рюмку с коньяком и куда более внушительную, совсем нетрадиционных размеров, кружку ароматного черного кофе. Такого, как любил Харрис, крепчайшего, с огромным количеством сахара. Изучили его привычки, стоит признать, неплохо. Ну так и ничего удивительного. Харрис ни на миг не сомневался, что его подробное досье давным-давно лежит на соответствующей полке. Разведка есть разведка, не дети, понимаем. «Скажите, майор, только честно». «Здесь не стоит щелкать каблуками, орать слушаюсь и идти в бой, заранее зная, что не справитесь. Скажите, достаточно ли вы восстановились для следующей операции?» «Смотря какой». Осторожно, взвешивая слова, ответил Харрис. «Если в бой, готов. Но если куда-то внедряться...» «О, не волнуйтесь, как раз этого от вас никто и не требует. Хотя бы потому, что вы не имеете ни соответствующей подготовки, ни опыта», — рассмеялся герцог вас агентурной работе попросту не учили а дело это поверьте моему опыту не самое простое что вы скажете о поездке в польшу в качестве скажем так официального наблюдателя в польшу харрис немного удивился он разумеется слышал о том что в этой не в меру гонористой стране происходит какая-то заваруха да и мудрено не услышать комментаторы вещали об этом из каждого телеэкрана с каждого таблоида именно поэтому кстати невозможно было понять что же там происходит на самом деле В одном все сходились. Поляки с какой-то дури схлестнулись с Арктической империей. Дальше описание ситуации и оценки расходились, но Харрис не сомневался. Один на один русские полякам все же наваляют. Своё понимание ситуации он и постарался максимально кратко донести до полковника. Тот медленно кивнул. Всё правильно. При таком количестве информации, что профессионал, что обыватель, сделают весьма похожие выводы. Разве что профессионал в сроках категоричен не будет. И резко сменив тон, жестко спросил, сколько, по-вашему, сможет продержаться Польша? Думаю, от месяца до трех, осторожно предположил Харрис. Многие так думали, поморщился, словно лимон проглотил герцог. За мимикой он, похоже, следить был не намерен, и это удивило майора. Обычно у людей такого уровня полный самоконтроль на уровне безусловных рефлексов, но, видимо, чем-то сегодня матерый разведчик и аристократ был крайне раздражен. А может, просто хотел продемонстрировать особую доверительность разговора. Кто их аристократов поймет? На самом деле, падение Польши — вопрос не месяцев, ни не недель даже, часов. Максимум дней. Все зависит от того, насколько русские торопятся. Впрочем, спешить им некуда. Но почему? Харрис был ошарашен. Союзные войска? Не будет никаких союзных войск, майор. Русские крепко взяли нас за глотку, и мы ничем не можем помочь полякам официально. Неофициально же? Поможем, конечно, но скажите честно, что можно втихую передать этому сборищу сантехников, что способно будет остановить русский асфальтовый каток? Атомную бомбу? Тогда же она не поможет, а последствия для всех будут неприятными. И потом, давайте откровенно, в нашей собственной стране поляков недолюбливают, и риск, которому мы подвергнем наших собственных граждан ради них, понимания не встретит. Особенно если учесть, что кабинет министров и так держится на честном слове. Нам еще только скандала не хватает для полного счастья. Ну, скандал, как я понимаю, будет в любом случае. Обстановка подействовала, и Харрис говорил сейчас откровенно, то, что думал. Оставить союзника, пускай даже такого без поддержки, это, знаете ли, Вторая мировая начиналась примерно так же. Будет. От этого некуда деваться. Благодаря засилью средств массовой информации, скандалы явление такое же сезонное, как снег или мусон но масштабы несоизмеримы. Потеря не самой уважаемой страны далеко не столь звучное дело, как ядерные взрывы над Лондоном. Вот значит как, задумчиво протянул Харрис. Именно. Герцог теперь говорил жестко, резко. То, что вы услышите, проходит по разделу государственной тайны. В руки наших врагов попала американская военная база, а на ней ракеты со спецбоеприпасами. Скандал неизбежен, но одно дело, если он разразится позже. Тогда есть шанс выкрутиться, представить себя спасителями Европы от ядерной войны. А другое – получить этими ракетами по голове. Польшу сдают, и цена этому – отложенная информация. Русские обязались не устраивать апокалипсис и предъявить в трофеи позже, когда все закончится. В игре мы, французы и немцы. Америка готовит информационный маневр, а поляки… В общем, их объявят террористами. Никто не станет им помогать, они уже разбиты, а русским нет смысла торопиться. Они не торопятся. «Какова будет моя задача?» «Вы согласны, майор?» «Это хорошо. Ваша задача проста. Русские вновь крайне эффективно применили свои танковые части. Ваша задача — собрать всю возможную информацию. Предположительно, нам опять пришлось столкнуться с теми, кто разгромил...» «Не морщитесь так, майор. Необходимо называть вещи своими именами. Нет смысла обманывать самих себя. Именно разгромили вашу группу в Китае. Так что вы...» Лучший наш специалист по русским танкам. Как они говорят, вам и карты в руки. И помните, ваша дальнейшая карьера, да и моя тоже, зависит от успеха этой миссии. Я все понял. Это хорошо. Чин подполковника в случае успеха я вам могу гарантировать. Ордена. Если вас интересует Мишура, удовлетворить страсть к ней не проблема. Цинично? Да. Что поделать, майор, привыкайте. Здесь у нас всегда так. В общем, награды и звания будут. Деньги тоже. Это разведка, у нас свои правила, в том числе и финансовые. Титул баронета, возможно, но вероятность невелика и напрямую зависит от значимости результата. Но даже без него, согласитесь, перспективы очень неплохие. А теперь о ложке дегтя. С вами отправляется ваш коллега из ЦРУ. Я так понимаю, это не обсуждается? Вы все правильно понимаете, Харрис. Судя по тому, что герцог назвал его не позванию беседа приобретала доверительный тон. Это могло быть как хорошо, так и плохо. А потому майор подобрался как волк перед прыжком. «Хуже всего то, что мы ничего об этом агенте не знаем, и отказаться от его присутствия не можем. Заокеанские кузены пока что слишком крепко держат нас за глотку. Но нам срочно надо уходить от этой зависимости. Слишком многие не разделяют данное мнение, к сожалению. Конкретно по этому случаю американец из поездки вернуться не должен, и подозрение не должно пасть на вас. Вы меня поняли, майор?»